и которые, представляя некоторый интерес для вас и для меня, тем не менее не вошли в официальный отчет, потому что не были признаны достаточно важными. Он сдержал свое слово. Нетрудно убедиться, что его рассказ о великом суде строго и во всех подробностях согласуется с подтвержденными присягой историческими фактами. Примечание Марка Твена